«Тихо! Сядьте все на место. Я вопрос задам невесте. Отгуляет свадьба наша, заживет семейка ваша. Как свекровь ты будешь звать? Мамой будешь величать. А как свекра назовешь? Папой, чтоб он был здоров. А теперь скажи и ты, жених, кто теперь семья твоя? С кем дружить ты будешь вместе? Как ты звать-то будешь тестя?» Папой, батей или отцом Лишь бы был ты молодцом Ну а тещу, скажем прямо Звать отныне будешь мамой Мамы две и папы два Выпьем залпом все до дна Даже я себе налью Тост за дружную семью Не в микрофон Мама-невесты что? Я не знаю, будут ли они счастливы «Надеюсь, что будут». «Нет, я не знаю, во сколько вам обошлась свадьба». «Но догадываюсь». «Да, согласен. Деньги на ветер. Можно было ремонт сделать. Вполне». «Давно хотели?» «Понимаю. Я тоже все собираюсь. Да никак». «Нет, я не знаком с Басковым. И с Боярским не знаком». «Очень их любите?» «Ну, рад за них». «Безрукого видел?» нет Про детей Пугачевой ничего не знаю. Что по телевизору рассказывали? Кто голубой? Да их послушать, у нас все голубые. даже жених хорош, очень приятный. Да, у меня глаз намётан. Не волнуйтесь, всё будет хорошо у них. И детей родят. Да, дети — это счастье. Что? Если родить не сможет? Или у него проблемы? Почему вы так решили? Предчувствие плохое. «Жених кольцо уронил в ЗАГСе». «Ну и что? Через одного роняют и ничего. Живут потом». «Разменяться, думаете?» «Ну, тут я вам не советчик». «Нет, у меня нет знакомого риэлтора». «Думаете, что гостям не понравилось?» «Почему?» «По-моему, все довольны. Танцуют, радуются». «Дочка соседки за иностранца замуж вышла?» «И что? Завидуете?» «Не завидуйте» там своих проблем хватает. Что, девушка? Музыку другую? Чем вам это-то не нравится? Хотите, как Ума Турман в криминальном чтиве? Девушка, родная, вы бы еще Муслима Магомаева попросили. Кто такой Магомаев? А сколько вам лет? Ладно, не обижайтесь. Что за мелодия? Это из фильма, Феллини, Марш клоунов, не Рота. Что я говорю?» «Господи, действительно, что я говорю? Кому я говорю? Название не нравится? Кино не любите? Предпочитаете театр? Очень за вас рад. А я очень люблю эту мелодию. И фильм люблю. Посмотрите, называется «Восемь с половиной». Там любовь, страсть, страдания. Почему «Марш клоунов»? Не знаю. Что, и название фильма не нравится? Ну, как сказать». А, вы хотели группу у Матурман. Простите, я вас не понял, думал, что вы об актрисе. Идите, танцуйте.